Неверов чувствовал сейчас такое глубокое, полное одиночество, которого никогда не испытывал раньше, хотя попадал в переделки почище этой. Возможно, виной этому было его недолгое знакомство с Элайн, благодаря которому он начал верить, что его скитание приходит конец, и что он обрел собственную семью и собственный дом на этой чужой планете. Однако это была всего лишь иллюзия, рассыпавшаяся при первом серьезном столкновении с действительностью. На пульте боевых лазерных установок находились все необходимые для аварийного управления машины сенсоры. Сейчас он воспользовался ими и, не спускаясь вниз, мягко посадил машину на воду, а затем выключил антигравы. Вряд ли он смог бы дать разумное объяснение, зачем это ему понадобилось. Было ли это предчувствие или ему просто захотелось полнее погрузиться в предрассветный мир, такой безопасный на первый взгляд и такой чужой? Как бы там ни было, машина мягко коснулась воды и, отданная на волю течения, неторопливо двинулась вперед. Ночь сразу же подступила вплотную, заворачивая вокруг человека свои влажные, вкрадчивые полотнища предрассветного тумана, в которой постепенно исчезали берега. Неверов думал о том, что случится, если произойдет чудо, и ему каким-то образом удастся сообщить на Землю об этой планете. Здесь установят карантин, запрещающие любые контакты. Планету блокируют из космоса. Несколько месяцев в Совете Федерации будут идти бессмысленные дебаты о том, что следует предпринять. И в конце концов они нанесут атомный удар, оправдав свои действия интересами гуманоидной цивилизации, распространившейся уже на многие планеты. Они всегда оправдывали подобные действия высшими интересами своей расы. И в этом мало чем отличались от Грейеров. Не станет этой реки обуглившиеся безжизненные берега и радиоактивные стоки. Он уже видел такое. А кванты, укрытые на дне океана, возможно, выживут, но развитие их цивилизации будет отброшено на многие тысячелетия назад. Четкая цель сообщить Земле об этой планете, руководившая его действиями до сих пор, постепенно размывалась в ночном тумане. Все становилось бессмысленным. Позади на лесенке, ведущей в нижний отсек, раздались шаги. И вскоре рядом с ним возникла фигура Грегори. «Тебе тоже не спится?» Меня разбудил какой-то звук, словно кто-то стукнул по корпусу снизу. Вначале я подумал, что мне это приснилось, но, посмотрев на монитор и понял, что пока я спал, ты посадил машину на воду. «Возможно, какая-то коряга. Не стоит беспокоиться, корпус достаточно прочен. Если хочешь, мы сейчас взлетим». Подожди. Это была не коряга. Кто-то постучал по корпусу, как стучат в дверь. Может, это акванты? Что, если они хотят связаться с нами? Хорошо, давай посмотрим. Невера включил прожектора, мгновенно разогнавшие туман вокруг машины. Темная поверхность реки выглядела совершенно пустой и безжизненной. И лишь у левого борта на поверхности образовался странный пенистый след, стремительно уходивший от них к берегу. Что это было? Возможно, вестник. Вестник? Так в древности называли тех, кто приносит какую-нибудь весть. Вот только этот не успел объяснить, какой она была. Лагерь на берегу моря возник перед ними неожиданно. Едва машина миновала последнюю перед песчаной дельтой излученную реки. Палатка выглядела совершенно беззащитной, несмотря на зонтик излучателя над ее крышей. Но человеческая фигурка, бегущая им навстречу, свидетельствовала о том, что, по крайней мере, здесь за время их отсутствия ничего не произошло. Три человека стояли на берегу, наблюдая рассвет, постепенно захвативший всю восточную половину неба. Столь ранний час их вытащили из теплых постелей необычно громкие голоса обитателей сканского моря. Тех самых невидимых плакальщиков, чьи рыдания они слышали по ночам уже не один раз. Однако сейчас морские сирены не рыдали. Впервые протяжные звуки, переходившие от раскатистых басовитых ног к тонкому стаката скрипок, несли в себе какое-то иное чувство. Может, надежду? Хотя откуда взяться надежде на этой планете? Но рассвет продолжал наступать из глубин моря на берег, поджигая своим золотистым пламенем все новые ряды туч. И тучи, впервые уступив его натиску, постепенно рассеивались, открывая взору бездонный необъятный простор неба, который они видели здесь так редко. Это чужое, зеленоватое небо сегодня приоткрыло людям часть своей тайны, невидимой никому красоты. И неверов совершенно отчетливо ощутил, что-то двигалось к ним из глубин океана, что-то приближалось, что-то должно было произойти именно сегодня. И, наконец, когда разгоравшаяся заря подожгла уже большую половину неба, на горизонте, удивительно четком в это раннее утро, вспыхнуло ослепительными, радужными красками какое-то необычное, низкое облако, неожиданно появившееся на грани едва уловимой синей черты, отделявшей море от неба. Неверов схватил оптический умножитель и, удивившись своему необъяснимому волнению, навел резкость. Нет, это было не облако. От горизонта к берегу шел странный корабль, напоминавший внешними очертаниями большую водоплавающую птицу, распустившую вместо парусов оба своих крыла. Минуту спустя он понял, что это не птицы. Между крыльями огромного существа, плывущего по волнам, возвышалась спиралевидная конструкция, похожая на гигантскую раковину, вся сверкавшая перламутровым блеском. Часть корпуса, находившаяся под ней, все еще скрывалась от глаз, срезанная линией горизонта. Подхватив своими крыльями парусами утренний бриз, живое судно постепенно наращивало скорость, приближаясь к берегу, и вскоре они уже могли рассмотреть его все целиком. К этому моменту звуки песен морских сирен усилились, и акватория бухты вскипела от многочисленных водоворотов.